Донайские джанки. Дмитрий Окрест. Если стороннему наблюдателю, интересующемуся КНДР, рекомендовалось читать журнал Корея, то за актуальной повесткой на берегах Дуная советскому читателю советовали следить через журнал Венгерские новости. Там было всё хорошо: довольные дети в полосатых костюмах, крестьяне с урожаем яблок, модницы в одежде, которая могла вызвать зависть у москвичек. Словом, как будто ни одной причины для кто не и наркотического забытья. Поэтому, когда железный занавес спал, венгерское правительство удивилось количеству наркозависимых в стране. Их становилось всё больше после открытия границ и движения навстречу желанному капитализму. Коллектив авторов негативно относится к наркотикам и не поощряет их употребление, ведь оно почти всегда ведёт к тяжёлой зависимости или тюремному приговору. По данным судебного департамента при Верховном суде РФ, каждый седьмой приговор в России выносится за наркотики. В 2018 году были осуждены почти 660.000 человек. Материал не является пропагандой преимуществ в использовании отдельных наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов или прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркосодержащих растений. в том числе пропагандой использования в медицинских целях наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркосодержащих растений, подавляющих волю человека, либо отрицательно влияющих на его психическое или физическое здоровье. К сожалению, даже экспертное обсуждение проблематики может быть расценено как пропаганда наркотиков. Материал подготовлен с целью информирования слушателей о существовании проблемы наркопотребления и способов её решения в Венгрии. Шандер Байзад, социальный работник, консультирующий по вопросам зависимости. Об этом он знает не понаслышке. Он провёл 40 месяцев в реабилитационных центрах, а потом ещё 6 лет сам работал в них. Низкобюджетный кайф. Я был наркопотребителем более 15 лет назад. Я любил кокаин, опиаты, амфетамины. Я начинал юзать их ещё в эпоху социализма, с 1984 года. Уже во времена социализма я буквально нырял в наркомир. Первым я попробовал кодеин, который тогда был так доступен, что словно стучался к тебе домой. Ты выходил потусить с друзьями на улицу, а там уже был карнавал средств. Тогда была сильная альтернативная музыкальная сцена, А я был близок к панк-року. В то время считалось, что барбитураты лучшие друзья панков. Кроме того, были разные медикаметозные средства местного производства типа ДМТ, которые не были известны даже в соседних странах. Мы называли их младшим братом ЛСД. Также в ходу были пилюли для сна. Сперва мы просто брали побольше в рот и запивали водой. Потом разводили в воде и не без отвращения проглатывали. А потом просто стали вводить внутривенно. Мы не сразу поняли, что так эффективней, но когда поняли, то были довольны своим открытием. В те годы барбитураты были легко доступными. Стоили сущие копейки и продавались буквально в каждой аптеке. Нужная для качественного кайфа порция таблеток стоила как несколько килограмм хлеба. Даже в худшие для нас времена 12 ампул с морфином стоили как полдесятка буханок. Да-да, конечно, требовались рецепты от лечащих врачей, но мы это решали легко. У нас был один настоящий рецепт на эти чёртовы пилюли, а потом его копировали. Точно так же, как в Советском Союзе. Мы использовали кальку. Это очень тонкая копировальная бумага синего цвета, почти как обёрточная, в результате чего она легко просвечивается. Помещали рецепт, который хотели калькировать на стол, закрепляли углы и начинали творить. Получалось таким образом сделать 1-2 дополнительных рецепта, а таланты умели творить ещё больше. Из-за цвета мы называли эту бумагу индиго, и в этом тоже была доля шутки. Если разделять наркопотребителей на группы, то можно выделить курильщиков, любят исключительно косяки с марихуаной, тусовщиков, обожают мешать пиво, марихуану и кислоту, и хардкорщиков типа меня, много-много барбитуратов. В какой-то момент мы наткнулись на поперсы и российское производство Мокса Недина и всерьёз им увлеклись. А также было много, ужасно много морфина и оксидон. Героиновые революционеры Ситуация с наркотиками серьёзно изменилась после демократизации, когда режим пал. Границы внезапно открылись, и коммерческие наркотики типа кокаина и экстази упали на вожделенную почву. Наркодождь бил ото всюду, но в первую очередь из Албании и Болгарии, хотя у нас даже нет общей границы. Цены оставались по-прежнему прекрасными, да и сам товар был честных размеров. Если говорили, что это 5 г, то это действительно были 5 г, а не как сейчас. В Будапеште наркотики активно продавались на Малом бульваре, Гранд бульваре или в панельках на окраинах столицы. В это же время произошло то, что я бы назвал героиновой революцией. Буквально все стремились это попробовать. Как я сказал, границы открылись, денег стало больше, а желание попробовать что-то новое только увеличивалось. Тогда казалось, что наркотики это реально кул. Cool. В со времён падения режима люди всерьёз считали, что долбить наркотики это прикольно. Впрочем, они всё равно занимались этим не так регулярно, как я и мои друзья. Другое дело, что это требовало всё больше денег. Поэтому наркозависимые стали работать в проституции, и сюда довольно-таки быстро подключилась мафия. Если прежде мафиози никак не были связаны с секс-работой и наркотрафиком, то в 90-х ситуация сильно поменялась. Противодействие властей. При социализме политика партии была такова, что всё замечательно и никому не нужны наркотики. Ведь их используют только в капстранах, где стонет рабочий человек. Поэтому полиция тех лет особо не сталкивалась с наркотиками и растерялась, когда иностранный трафик пришёл в Венгрию. Позже менты стали что-то понимать и начали пытаться контролировать ситуацию, но препаратов было так много, и в них так трудно было разобраться, что у них ничего не получалось. Уже в конце 1980-х приняли два закона. которые обязывали показывать документы при покупке нужных нам препаратов. И что же? Все стали воровать любые документы, которые можно показать в аптеке. Ну, я, конечно, не воровал, но наркозависимым их подобные законодательные меры не могли успокоить. Я имел тогда дофига проблем: возможность сесть, штрафы, разнообразные зависимости. В начале 90-х наркотики покупали буквально все. Можно было просто сидеть на точке, и к тебе постоянно шёл поток. Потом ситуация изменилась. Нужно было знать адреса квартир, где доступен героин. Чаще всего квартиры принадлежали цыганам. Сегодня всё доступно через интернет. Платишь онлайн, а тебе потом указывают точку, где взять товар. Сегодня в Будапеште можно достать всё. Главное, сколько денег у тебя есть. В провинции же популярна марихуана самосад, ведь там тёплый климат. Если ты наркоман, тебе дадут пару лет. Если продаёшь крупными партиями, то десяточку накинут. Но в стране нет смертной казни. Я никогда не имел связи с крупными игроками. Просто иногда был рядовым дилером, самоупотреблял, сам продавал, а по тому при мне бывало максимум пара килограмм. Именно поэтому я избежал заключения. А вот один мой приятель был не столь аккуратен и попал в тюрьму. Менты пытались усилить ответственность, но это было ни разу не эффективно, так как никого не останавливало. Эффективна ли сейчас полиция? Ну я не знаю, не уверен. Можно точно сказать, что сегодня у Венгрии абсолютно нет никакой вдумчивой наркополитики. Так произошло из-за того, что правительство лишено видения, что с этим можно делать. Именно поэтому наркоту по-прежнему так легко приобрести в Будапеште. Сейчас в стране есть движение за легализацию лёгких наркотиков. Насколько эффективны эти активисты? Вопреки нашей порой достаточно консервативной ментальности, они эффективнее, чем государство, которое лишь говорит: "Стоп наркотик". Нынешние реалии таковы, что если ты на улице затягиваешься той же марихуаной, то за это почти никогда не будет последствий. Даже если менты задержат, вместо прежней путёвки в тюрьму Тебя лишь направят на групповую терапию. Прежде в тюрьму отправлялись и барыги, и наркоманы. Разница была лишь в количестве проведённых за решёткой лет. Тут уже зависело от количества вещества, которое у тебя с собой, и количества денег, которые ты мог сразу зарядить задержавшим тебя. Иногда получалось откупиться. Так неоднократно делали мои друзья. Я ни разу не платил. Платили мои родители. С какого-то момента я стал узнаваем, и полицейские стали следить за мной. Так на меня навесили несколько дел о распространении. Родители платили за адвокатов, платили судьям. Вот так я и избежал тюрьмы. После таких коллизий я несколько раз останавливался, но затем начинал вновь. Меня не раз брали с героином, но потом ту подпускали, так как менты видели моё состояние, а я был полностью в раздрае, и попросту говорили: "Вали подальше". Менты были плоть от плоти прежнего социалистического режима. Но, насмотревшись американских фильмов про ковбоев, стали себя вести как хрестоматийные шерифы. Какое-то количество людей попало в тюрьмы, но не так много. У них не было хороших юристов. Теперь они больны и никчёмны. Кого это остановило? Наркотики по-прежнему продолжают быть востребованы. Экстази всё ещё популярен, но теперь люди всё чаще пробуют китайские синтетические наркотики. Каждый раз китайские лаборатории запускают что-то новенькое, используя неординарные элементы. Героина в Венгрии почти нет. Старые наркоманы перешли на синтетику в силу её дешевизны, а молодые и не были связаны с этой культурой. К тому же героин кажется людям гораздо опаснее синтетики, как будто синтетика это что-то безопасное. Про её опасность потребители знают гораздо меньше. Но кто вообще знает, что китайские химики кладут в свои вещества. Кислотный Будапешт. В 1991-1992 годах в городе стали расцветать рейвы. Все были помешаны на Acid House. Топливом этих вечеринок для одних тусовщиков были экстази и спиды, для других исключительно героин. Я был где-то посередине. В то время в стране появились собственные диджеи. Сперва все кайфовали от acid house, потом подсели на minimum techno и drum and bass. Я до сих пор люблю эту музыку и хожу на вечеринки, но уже абсолютно чистый. Многие андеграундные музыканты и киношники любили наркотики. Следы этих увлечений можно увидеть на примере их работ в 1980-х, 1990-х. Влияние наркотиков заметно даже в названиях, но чаще всего Оно все-таки оставалось в подполье и теперь почти неизвестно. Это была своеобразная игра. Со сцены пели сленговые слова, которые понимали только знающие. Для героина, его приема, спида, наркомана, шприца и прочего были собственные слова, которые со стороны звучали невинно. Сегодня так никто не говорит. Молодежь изобрела собственный сленг, который я, ветеран наркомании, уже не понимаю». из пациентов наркологи. В 80-х наркозависимым, чтобы они забили на тяжёлые наркотики, давали кодеин, в 90-х метадон, а сейчас субоксон. Я пробовал эти практики неоднократно, но для меня они не были эффективны. Точно так же я не верю в эффективность реабилитационных центров, где людей привязывают к кровати. Мне кажется, что наиболее эффективными в Венгрии являются центры, где работает 12-шаговая программа помощи анонимным наркоманам. Они не связаны с государством, и это даже хорошо. Я дважды лежал в рехабе. В последние 15 лет я полностью отказался от наркотиков, алкоголя и сигарет. Позади много лет трипов, и куда мне пойти работать? Поэтому я нашел выход. Сейчас я работаю как консультант по выходу из зависимости. Ус про это я знаю немало. Я работаю в этот этот лицом к лицу. Прежде всего, я консультирую зависимых от кокаина, так как этот наркотик распространён среди элиты, и его потребители ценят приватность. Ну и ещё это очень дорогой наркотик, поэтому у его любителей должны быть деньги. Сперва на кокаин, потом на персональные консультации. Это в свою очередь даёт мне возможность работать с теми, желающими вылечиться, у кого денег нет совсем. Я провожу групповые тренинги в госпитале и фонде. Иногда люди приходят сами, иногда их приводят родственники, иногда обратиться ко мне их заставляют стучащие в дверь неприятности. Им становится ясно, что или они избавятся от зависимости, или придётся сесть. Выше 0 Почему они доверяют мне? Скорее всего, они читали мои статьи или интервью, которые стали активно выходить в нулевые. Они понимают, кто я и кем был. Следовательно, понимают, что изменение возможно. Я, в отличие от многих докторов, на своей шкуре знаю, что такое ломка, как легко врать близким и какое удовольствие получаешь, когда вкалываешь себе очередную дрянь. С другой стороны, я знаком с врачами из специализированных НКО, а не просто парень, который решил, что может помогать. Я решил закончить с наркотой, когда понял, что меня всё достало и пора принять решение нажать кнопку стоп. Я упал настолько низко, насколько было возможно. Моя кожа пузырилась, а зубы почернели. В какой-то момент врачи думали, что мне нужно отрезать ногу и несколько пальцев на руке, те попросту гноились. Нельзя сказать, что я прямо сияю от счастья, когда вспоминаю о своих хероновых приключениях, но говорить об этом это о'кей. На самом деле я люблю работу. Я активно изучаю специализированную литературу, чтобы в корреляции с моим опытом иметь больше сил помочь людям. Даже в полиции позитивно оценивают мою работу. Устал ли я говорить об этом? Ну что ж, это моя работа. Если бы я был актёром, у каждый спрашивал бы меня о новом фильме. Но чёрт возьми, я бывший наркоман. Поэтому о чём людям ещё интересно спрашивать меня?